Глава тринадцатая. Пока обедали, я связался со Славкой, рассказал, что нашел проход в город, минуя аномалию. Теперь сквозь нее идти не придется. Деда поблизости от него не оказалось, как появится, обрадует его. А то тот сильно переживает. Надеюсь, успокоится. Следующий раз выйду на связь уже из города. Закончив с т р а п е з о й мы вновь погрузили вещи в г л а й д е р Китайскую шкатулку со свитком будет держать при себе Михаил. Думаю, она сразу понадобится. Аппарата подобного тому, на котором мы летим, китайцы не видели, так что еще неизвестно, как отнесутся к нам. Главное, чтобы сразу стрелять не начали, увидев приближающийся неопознанный объект. Понять их могу. Мир необитаем, а тут кто-то появился, при том, что врата не работают. Сюда попасть невозможно. Это немного напрягает. Реакция может быть любая. Забравшись в г л а й д е р я начал медленно поднимать его на большую высоту. То, что про себя наговорил Дев, как-то не вязалось в моей голове. Его фантазии на тему существования иных нематериальных миров вполне реалистичны. Могут ли они перемещаться между мирами самостоятельно? Допускаю, но явно живут не в нашей Солнечной системе. Иначе давно бы оккупировали Землю. Но смущает не это, а то, что он так хорошо знает о Бальдеронцах и их технологиях. Быстро Девф определил, что я один из них, а вот то, что меня сюда вернули, произнес слишком спокойно. Получается, его знания более глубокие, чем может показаться. Само упоминание об этом вызывает вопросы. Если подобное никогда не происходило, то откуда он ведает, что это возможно? Почему сказал "вернули", а не "вернулся"? Что за силы над этим стоят? Знает кто они? Жаль, не выяснишь. Наврет с три короба. Только слушай. И ведь все будет логично, гладко, красочное с деталями, так чтобы не сомневался в его словах. Откуда он знает структуру энергетического в с п л е с к а врат древней технологии а л ь д е р о н а Проход сквозь них не даст подобных данных, так же как и в момент открытия портала при проколе пространства. Наговорил Дев много, не думая, что все врал, но смешал факты, добавив своих фантазий, утаив ключевые моменты. Это вполне возможно. Отсюда не стыковки, хотя на первый взгляд может показаться, что все логично. Появилась у меня одна идея, надо будет проверить, но после того, как разберусь с устройством сдерживающих контуров, вначале восстановлю их работоспособность. Буду надеяться, что в горах действительно имеется усыпальница, а главное там лежит капекомп. Иначе не представляю, как пойму, что делать с пультом управления без знания языка. Но если получится, не стоит сразу покидать этот мир. Китайцы пусть эвакуируются, а мне надо кое с чем до конца разобраться, вернее кое с кем. Моя новая догадка и п о д о з р е н и я относительно него начинают крепнуть. Достигнув нужной высоты и определив место безопасного пролета в обход аномалии, я направил г л а й д е р в сторону города. О чем задумался? Поинтересовался Михаил, поглядывая на меня. Да вот пытаюсь представить, что будет, когда мы приземлимся, как нас встретят. Не стану пока говорить о своих мыслях. Вы не выходите из г л а й д е р а сам пойду к ним. У меня есть защита, если вдруг начнутся испуга стрелять. Как установлю контакт, позову вас. Это да, вздохнул Тихомир. С и с п у г у могут пострелять. Ты главное сразу кричи на китайском, что нас послал их император. Так и сделаю. Согласился я. Чужак, говорящий на родном языке, вызывает больше доверия. По крайней мере это задача, даст время. Только через час полета удалось хорошо рассмотреть город. Территорию он занимал большую, расположившись в обширной долине, на небольшой возвышенности возле древних гор. н е вдалеке текла широкая река. За ней виднелся массив многовекового леса. Построили н а они много, огромное количество зданий различной высоты, широкие улицы. Получился вполне современный город. В левой части, ближе к окраинам, промышленная зона, большое количество складов. Стоит множество различной техники. По улицам ездит транспорт, ходят люди. Китайцы широко развернулись. По всей видимости, имеется своя электростанция и не одна, а также другие коммуникации. За пределом города пахотные земли, а еще дальше видны фермы. Я начал снижение, выбрав центральную площадь, возле которой находилось большое административное здание с элементами китайской самобытной архитектуры. Думаю, именно в нем располагается администрация. Хорошо, что небольшой участок на площади ничем не занят. Там и приземлюсь. Нас заметили. Вот чёрт! Народ побежал в рассыпную. Похоже, все таки перепугались. Я увеличил скорость снижения, уйдя практически в пике, чтобы по нам не начали стрелять в воздухе, так как из здания выбежали пятеро вооруженных людей. Вскоре пронесся над улицей, резко сбросывая скорость, выскочил на свободную площадку. Распугав всех, кто еще тут оставался, приземлился прямо перед входом в здание. Подобалдевшие взгляды охраны. Они настолько были шокированы моим появлением, что даже оружие не направили в нашу сторону. У них в руках только пистолеты, но все равно неприятно. Странно, что при таком резком торможении г л а й д е р а мы не испытали перегрузки. По всей видимости, у него есть инерционные гасители. Читал как-то в одной фантастической книге. Правда, не думал, что подобные могут существовать в реальности. Вот и военные с полицией с разных сторон пожаловали. Быстро они прибыли, жмутся к стенам, занимают оборону, наставляя на г л а й д е р уже более серьезное автоматическое оружие. Забрав у Михаила из шкатулки свиток, я обернулся драгоном р и раскинул свою защитную сеть. Максимально ее усилив, глянув на ребят, открыл дверь, выскочил на улицу, поднял руки вверх и закричал на китайском языке: "Не стрелять!" Я посланник великого императора Лао Ци. Прибыл сюда, чтобы спасти вас. Вот документ. Я потряс свитком в воздухе, подтверждающий мои полномочия, п о д п и с а н н ы й рукой его императорского величества. Хорошо, что никто сразу не открыл огонь, как только я выбрался на рушу. Народ просто о т а р о п е л замерев на месте. Совершенно не ожидали, что заговорю на китайском языке и стану упоминать имя великого императора поднебесной. Правильно сделал. Это произвело нужный эффект. Кто здесь главный? Вновь выкрикнул я. Из административного здания с большой осторожностью вышел в зволнованный мужчина в черном костюме. Приблизившись внимательно меня рассмотрел. Я глава администрации. Голос его едва не дрогнул. Ничего не говоря протянул ему свиток. Тот не отрывая от меня взгляда медленно взял его. а Рука слегка дрогнула. Видно, что сильно напряжен. Развернув документ несколько раз прочитал его, не веря своим глазам, осмотрел печать, затем перевел взгляд на меня, аккуратно свернул свиток, зажал его в руке и низко поклонился. Простите, господин, что так настороженно встречаем. Свершилось! Заролон выпрямляясь и поднимая свиток над головой. Я говорил вам, а вы теряли надежду, сомневались. Нас не бросили. Сей человек послан самим сыном неба, великим Ван Лаутзи. Я свидетельствую, грамота подлинная. Всем немедленно убрать оружие. Посмотрев в сторону входа в административное здание, он махнул рукой: «Выходите, не бойтесь». Я глянул на г л а й д е р Мои ребята выбрались наружу. Уже стоят возле него. Двери влетательный аппарат закрыты. К чиновнику подошли несколько человек и, взяв грамоту, тщательно изучили содержимое. Так же как и он, проверили печать, затем поклонились. ь п р о с и м прощения». Их главный слегка кивнул. Ваше появление было для нас крайне неожиданным и пугающим. Я посмотрел по сторонам. Все улицы заполнили люди. Полиция и военные перегородили дороги, встав цепью, чтобы никого сюда не пропускать. Нас вежливо пригласили пройти внутрь здания, а возле г л а й д е р а выставили охрану из шести полицейских. Поднявшись на второй этаж, мы вошли в просторный кабинет, обставленный в восточном стиле. Пока рассаживались за большим столом, один из мужчин поинтересовался: "Не хотим ли мы перекусить или испить чай?". Я за всех отказался, сославшись на то, что недавно делали остановку и перекусили, так что ничего не надо. Мир не обитаем, врата не работают. Как вам удалось сюда попасть? Первым делом поинтересовался глава администрации, устроившись во главе стола. Вы сделали космический перелет на своем аппарате? Извините. У каждого свои секреты. Ушел я от ответа. Мужчины понятливо покивали. Затем каждый представился и назвал должность, которую занимает. Мне представляться не требовалось. Данные были на свитке. А вот о своих ребятах рассказал. Тот, что первым вышел к нам, оказался не глава города, как я подумал вначале, а руководитель колониальной миссии Зихау Чень. Глава города сидел рядом с ним. Остальные были заместителями по разным вопросам. Дверь распахнулась. В комнату влетел в е р о ш е н н ы й человек в военной форме генерала. За ним еще один. Военным оказался командующий местного гарнизона, второй начальником полицейского управления. Больше никого не пускать. Строго распорядился з и х а у ч е н ь п о я в и в ш е й с я девушке с подносом в руках, на котором стояли чашки с чаем. к и в н у в в ответ, она посмотрела на н а с крайне любопытным взглядом и приветливо улыбнулась. Поставив поднос и еще раз глянув в нашу сторону, быстро удалилась. Вы нам действительно поможете? Поинтересовался глава военного ведомства, усевшийся за стол вместе с полицейским. Судя по его виду и тому, что запыхался, он бежал по л е с т н и ц а м Для этого и прибыл. Я согласно кивнул, подтвердив свои намерения. В начале ваш император обратился к моему российскому императору с просьбой попытаться открыть сюда проход, так как их попытки не увенчались успехом. К сожалению, нам тоже не удалось установить портал. После этого великий князь обратился ко мне с просьбой помочь с п а с е н и и людей. Опущу подробности, получив от вашего императора соответствующий документ. Я оказался здесь, используя свои возможности. Так и думал, что вижу на их лицах беспредельное изумление, а у некоторых даже появилась в глазах опаска. Они стали побаиваться меня, не понимая, кто перед ними сидит, раз сам император просит об услуге. Но не будем терять времени. Решил я сменить тему и перейти к делу. Понимаю, вопросов у них появилось много, отвечать на них не хочу. Отведите меня в пещеру, туда, где вы повредили энергетический контур. Воцарилась тишина. Люди просто замерли, продолжая на меня смотреть. Такого удивления на лицах я еще никогда не видел. А говорят, китайцы с д е р ж а н ы в эмоциях. Так вы из России? Боюсь спросить, откуда вы знаете про пещеру и что такое энергетические контуры? Зачем вам туда? – поинтересовался глава администрации, изумленно покачивая головой. По всей видимости, они не знают, что произошло на самом деле. В пещере находится пульт управления. Вы случайно нарушили систему стабилизации я д р а п л а н е т ы Из-за этого стали происходить изменения, которые приведут к разрушению мира. Мне надо восстановить настройки контуров. Пока этого не сделаю, врата открыть невозможно. Вкратце обрисовал я ситуацию. Значит, именно по этой причине они перестали работать? Глава администрации недовольно посмотрел на генерала. Тот отвел взгляд. Интересно, а он здесь причем? Место покажем. з и х а о Чен ь задумчиво покивал. Вот только после того, как мы там побывали, больше никто попасть туда не может. С чем это связано? Это интересно. Дэв мне о подобном ничего не говорил. Излучение непонятного свойства. Взял слово генерал. Мы отправляли туда людей, но безуспешно. Все погибли, не п р о й д я и половины пути. Вот так поворот. При дисбалансе системы появились потоки неуправляемой энергии. Вначале надо будет к а п е к о м п о м определить степень угрозы. И если все плохо, проникать внутрь придется в скрытом режиме. Найду усыпальницу. Надеюсь, там смогу выйти из него. Дальше посмотрим, что делать. Мне главное до капекомпа Альдеронца добраться. Я смогу пройти. Вновь появилось удивление на их лицах. Вы не человек? Внезапно поинтересовался начальник полиции. Сильный, одаренный, как и мои люди. Не стану ничего объяснять. Знать правду обо мне им не нужно. А вот пацаны приуныли. Китайского языка не понимают. Обстановку в кабинете уже в с ю рассмотрели. Это кое-что объясняет. Глава администрации согласно покивал. Выяснять, что именно, я не стал. Пока народ пребывал в задумчивости, быстро пересказал ребятам суть разговора, затем поднялся. Разместите моих людей, они не знают вашего языка. Все остальные также поднялись. Все непременно. Вы хотите немедленно направиться в то место? Поинтересовался руководитель колониальной миссии. Да, если это возможно. Чем быстрее там побываю, тем лучше. г л а в а администрации глянул на генерала. Проводите нашего гостя. Хорошо. Тот посмотрел на меня, так как я продолжал стоять, поглядывая на них. Хочу задать один щ е п е т и л ь н ы й вопрос. Интересно, как на него прореагирует. Кто был тот чиновник, что дал вам команду нарушить систему? Я пристально посмотрел на Зиха Учения. Не стоит его укрывать. Мне предстоит давать отчет вашему императору по возвращении на землю. Составлю доклад о произошедшем. Важны все подробности. Соврете мне, значит, обманете его. На самом деле никакого доклада делать не собирался, но так солидней. Кто все учинил? Пусть они по своей воле, а под воздействием Дева. Я должен знать, в будущем пригодится. Глава администрации слегка побледнел, посмотрев на остальных, даже сглотнул. Маухин, второй советник императора. Нехотя произнёс он. Все помрачнели, уставились в пол перед собой. Получив ответ, яглянул на генерала. Поднявшись, тот указал рукой на дверь. Теперь понятно, кто уничтожил данные о местоположении города с флешки, к о т о р у ю передали мне китайцы. Мои догадки подтвердились. Советник испугался, что узнаю о его опрометчивом решении, которое привело к катастрофе и возможной гибели миллиона людей. Не стану ничего говорить императору, хоть тот человек и пытался мне навредить, а то его точно казнят. Люди вернутся сами расскажут. Утаить не удастся, тогда может отделаться более легким наказанием. Ты один пойдешь? Поинтересовался Михаил, подходя ко мне. Вам там не пройти. Какой смысл стоять и ждать меня возле входа в туннель? Мы вышли в коридор вслед за генералом. Возьмите нужные вещи из г л а й д е р а и отдыхайте. Вас разместят. Не беспокойтесь, произнес военный н а л о м а н о м р у с с к о м языке, повернувшись к нам. Ваших людей устроим по высшему разряду. Он улыбнулся, так как мы были немного удивлены. У нас многие знают ваш язык, пояснил он. Выйдя на улицу, генерал подозвал к себе нескольких офицеров. Получив команду вместе с моими парнями, они направились к г л а й д е р у а мы пошли к военному джипу, который стоял возле входа. Я устроился на заднем сиденье, генерал спереди. К машине подбежал Тихомир, открыл двери, протянул мне фонарик и бутылку воды. На всякий случай, пояснил он, захлопнув дверь, направился к г л а й д е р у Молодец, а то я забыл. Фонарик может пригодиться. Да и вода тоже. Неизвестно, сколько пробуду в пещере. д а в команду водителю куда следовать. Генерал повернулся ко мне. У нас есть шансы вновь активировать врата. Вы сможете все восстановить. Шансы всегда есть, уклончиво ответил я. Так как сам пока до конца в этом не уверен. Хотя о том, что может и не п о л у ч и т с я вновь запустить контуры, думать не хочется. В последнее время кто-то из людей выходил за пределы города. Генерал погрустнел, тяжело вздохнув. Да, заметив вдалеке различные свечения, отправляли команды в нескольких направлениях. Никто не вернулся. С момента дестабилизации работы контуров по всему миру стали образовываться различные аномалии. Пока к вам летели, видели в некоторых районах пробудившиеся вулканы. Идут серьезные извержения. Пояснял я. Что за контуры? Откуда они здесь? Это какая-то древняя раса создала? Откуда вы знаете об этом? Задал он волновавшие его вопросы. Понимаю, как это выглядит со стороны. Сам был бы весьма удивлен осведомленностью человека, который никогда здесь не бывал. Этот мир тысячи лет назад уже был на грани катастрофы. Могущественная цивилизация пришла на помощь, стабилизировав ядро планеты. Они создали планетарную систему сдерживающих контуров. Сколько она прослужит, никто тогда не знал. Но это дало время эвакуировать жителей в другой мир. Как видим, работает до сих пор, но ей осталось недолго. Когда восстановлю систему, с Земли откроют портал. Объявляйте срочную эвакуацию. Контуры могут рухнуть в любой момент. Спрашиваете, откуда я знаю об этом? Посмотрев на г е н е р а л а я улыбнулся. Простите, но оставлю этот вопрос без ответа. А как объяснить? Сказать, что я и есть представитель той древней цивилизации, что построила контуры, или то, что мне об этом рассказал Дев? Смешно. Кто в подобное поверит? Мы подъезжаем. Глубоко задумавшись, генерал кивнул вперед. Действительно, уже находимся возле горы. Стоит много строительной техники, кучи грунта, только людей не видать. Лишь выставлен военный блокпост. Остановившись возле него, мы вышли наружу. Военный отдал и часть генералу. Я положил фонарик в накладной карман брюк, бутылку с водой засунул в другой. Тебе туда. Он указал рукой на туннель, уходящий внутрь горного массива. Там есть свет. Генерал обратил внимание, что я взял фонарик. Вот только он не знает, что в усыпальнице, куда первым делом собираюсь попасть, скорее всего полная темнота. Кто его знает. Лучше иметь, чем потом сетовать, что не взял. Мы не стали отключать электричество, продолжил он. Иногда экспериментируем, отправляем дроны, но и они выходят из строя, хотя продвинулись дальше людей. Пытаемся тем самым понять, что за излучение. Думали радиация. Но приборы ее не фиксируют. Людей больше не посылаем. Не помогают даже защитные скафандры. Пройдешь вглубь метров сто, поток излучения станет смертельным. Спасибо, это важно. Я посмотрел на генерала. Вы будете находиться здесь? Да. Тот кивнул в сторону. Там у нас координационный центр оборудован. В нем подожду. Я не знаю, сколько пробуду внутри. Может, часа три-четыре, может больше. Предупредил его. Главное, чтобы вернулся, остальное неважно. Неожиданно генерал крепко пожал мне руку. Обязательно вернись. Удачи тебе. Спасибо. Я направился в сторону туннеля, подойдя ко входу, не стал оборачиваться, продолжил идти вперед. Здесь действительно все освещено. Проход большой, в ширину метров пять, в высоту под три. Пройдя вглубь шагов на двадцать, полностью обернулся Драгоном. Еще через тридцать шагов у ш ё л скрытый режим. Не стоит рисковать. Не знаю, как на меня подействует излучение, но пока его не ощущаю. Где-то через сто шагов заметил идущие в мою сторону пульсирующие волны энергии. До поворота и прохода в древний туннель альдеронцев шел еще около полчаса. у Глубоко они забрались, да и много труда стоило все это прорубить. А вот туннель альдеронцев отличался от того, что прорубили китайцы. Он был немного уже, потолок сводчатый. К тому же стены абсолютно гладкие. Скорее всего, его не прорубали, а прожигали сверхмощным энергетическим л у ч о м Здесь тоже было светло, но работало не электричество, а что-то иное. Небольшие шары висели под потолком, освещая проход белым светом. Потоки энергии просто бурлили. Колоссальная мощь вырывалась откуда-то спереди. Без скрытого режима было бы не пройти, это точно. Наконец я вошел в большой зал с высоким потолком. Расчитывал увидеть какую-нибудь завораживающую своим фантастическим видом установку, но ее не было. Всю центральную часть занимали небольшие круглые колонны высотой около метра, черного цвета. Над каждой висел в воздухе шар, схожий с хрустальным, и все они были на разном расстоянии от колонн. Я насчитал 11 штук в ширину и 7 в длину. От каждого шара в сторону дальней стены струились энергетические светящиеся нити. Причем они были разной толщины, интенсивности и отличались по цвету от чисто белого до голубого. Нити исчезали в скальной породе. По всей видимости, сам контур находится где-то за ней. Отсюда к нему не попасть. Туда должен быть другой путь. Ко всему прочему от шаров в разные стороны болтались энергетические паутинки, насыщая пространство энергией. Значит, это и есть своеобразный пульт управления. По всей видимости, шары можно двигать вверх-вниз, настраивая систему. Вот один из них, кто-то из китайцев сдвинул. Вернусь, надо будет выяснить, какой именно трогали. Это они должны помнить. Только как эту штуку настраивать, понятия не имею. А как с ней обращались альдеронцы? Им энергия не вредила? Или есть где-то рубильник, которым можно отключить систему, настроить, потом включить? Займусь потом. Сейчас надо найти усыпальницу строителя этого чуда. Я посмотрел по сторонам. Тут все стены в геометрических замысловатых узорах. Но меня заинтересовало другое: как энергетические нити проходят через скальную породу? Обойдя по кругу пульт управления с шарами, приблизился к стене. Внимательно присмотревшись, удивленно покачал головой. Нет никаких отверстий. Они бьют просто в камень. Удивительно, ведь энергия должна куда-то уходить. Пожав плечами, направился к левой стене. Где-то за ней, как сказал Дев, и находится усыпальница. Внимательно изучив поверхность, не нашел никаких признаков двери, даже намека на щелочку. Но и как быть, идти в слепую сквозь стену? И насколько она толстая? Надо еще потом назад выйти и ориентир не потерять. Но делать нечего, придется пробовать. Встав по центру, глубоко вздохнул и шагнул в стену. Вокруг меня все стало черносерым, как-то неуютно и непривычно. Но повезло. Толщина оказалась около метра. Выйдя в небольшой зал, обнаружил, как и предполагал, что здесь абсолютно темно. Но самое интересное, энергия от пульта управления не просачивалась данное помещение. Прежде чем выйти из скрытого режима, задумался. Сейчас я каким-то образом дышу, тоже, кстати, непонятно как. А в этой комнате воздух есть? Она ведь была запечатана тысячи лет назад. В принципе, не страшно, если его нет. Вернусь в скрытый режим. Потом приду сюда с маской и баллоном для дыхания. Надеюсь, у китайцев найдется подобное оборудование. Набравшись смелости, вышел из скрытого режима. Воздух присутствовал, только очень затхлый. Дышать можно. Надеюсь, недолго пробуду в этой камере. Только полез за фонариком, как под потолком засветилась д е с я т о к небольших шаров. Интересно, здесь есть что-то, что распознало мое присутствие? Установленная система или это магия? Через пару секунд комната осветилась полностью. Небольшое помещение, 3 на 4 метра. Стены и потолок гладкие, можно сказать, камень превращен в черное стекло. По-моему, его называют обсидиан. По центру стоит такого же цвета постамент. С боков есть какая-то надпись на непонятном языке. Сверху лежит человек под защитным энергетическим куполом. Интересная у него структура, переливающаяся фиолетового оттенка. Очень красивый. Больше в помещении ничего нет. Я подошел поближе рассмотреть Альдеронца. п о т р я с а ю щ е он как живой. Такое ощущение, что просто спит. По тревожу и откроет глаза. Так вот, как они выглядели: рост около двух метров, волосы длинные, вьющиеся, светлые, нос прямой. На вид лет тридцать, не больше. Весьма аристократическое, правильное, красивое лицо. Одежда потрясающая, темно-бордового цвета с золотым узором. У нас такие бояре в древней Руси носили. Рукава длинные, под ними не видно. Есть ли капекомп? Я прикоснулся к энергетическому куполу и мгновенно отдернул руку. Черт, как же больно, даже п а л е ц о не мел. Зашипев от неприятных ощущений, зажал его другой рукой. н у и зачем туда полез? Кап, определи наличие устройства. Обратился я к своему капекомпу. Обнаружен г а л а с лутак. Выдал тот. Про г а л а с в курсе. Так у них Капекомп назывался. Что значит Лутак? Полнофункциональный высшего уровня с возможностью апеллирования энергетическими структурами различного плана. Охренеть! Вырвалось у меня. Обнаружено устройство элантической консервации биологического объекта. Добавил Капекомп. Это, наверное, он имеет в виду энергетический купол, который я потрогал. Сжав несколько раз кулак, расслабил руку. Боль в пальце прошла. Чувствительность восстановилась. Можешь отключить защиту хотя бы на время? Отключение разрушит биологический объект. Это плохо. Не хотелось бы нарушать покой усопшего. Как-то неправильно. Ты можешь соединиться с голосом, чтобы скачать с него данные. В этом нет необходимости. Ответ Капиком по меня з а д а ч и л Поясни, что ты имеешь в виду. Соединение установлено. Лутак ожидает команды. Ничего не понимаю. Вновь Капиком говорит загадками. Ха, объясни, какой команды? Команды на активацию. Я всплеснул руками в негодовании. Объяснил называется. Как дать команду? Ничего толком от него не добьешься. Протяните в его сторону правую руку, затем дайте команду на активацию. Приподняв руку, посмотрел на свой к а п е к о м б Других вариантов все равно не вижу. Снял ветровку и зажал ее в другой руке, оставшись в футболке. Команды на активацию Лутака. Зачем-то громко и четко произнес я, хотя мог просто сказать. От того, что произошло дальше, вздрогнул. Рука Альдеронца шевельнулась, из-под рукава выскочили какие-то детали, и мгновенно прилепились к моему капекомпу. Провожу переформирование, произнес он и замолк. Так вот в чем дело. Мой капекомп получил недостающие части. Я внимательно присмотрелся к нему. Нет, не прав. Он вообще стал другим. Весь видоизменился. Произошло какое-то слияние того капекомпа с этим, а не просто детальки пролетели. Но как такое возможно и почему? Приветствую, Галрон. Произнес капеком приятным мужским баритоном. От неожиданности я вновь вздрогнул. Ничего себе, у него даже голос изменился. Функционал сто процентов, все предыдущие данные сохранены, готов к работе. Некоторые параметры станут доступны при развитии способности носителя управлять тонкими структурами. Отчитался он. Это, конечно, круто, но кое-что надо уточнить. Давай по порядку. Что значит г а л р о н Почему так меня назвал? г а л р о н титул значимости верховного круга жрецов, что соответствует рангу мастер. Понятно. Только ничего не ясно. Ладно, пока не важно. С чего он решил, что я мастер, к тому же жрец? Но меня сейчас другой интересует. Мне нужно знать язык альдоронцев. Загружаю. Так просто? Я удивленно вскинул брови, в висках закололо. Через несколько секунд прошло. н у и как проверить? Посмотрев на надпись, что б ы л а н а н е с е н а на постаменте, довольно з а у л ы б а л с я Отлично. Теперь могу прочитать, что там написано. Текст не порадовал. Подобного точно не ожидал. Даже как-то не по себе стало. Нахмурившись, тяжело вздохнул. Еще раз посмотрел на лежащего Альдеронца, затем вновь пробежал глазами по тексту. Здесь п о к о и т с я великий мастер а л а с т о н Павший от руки злодея во имя спасения мира.